Время Ивана Третьего. 1462-1505 годы. Историю Ивана Третьего, правителя целеустремленного и настойчивого, поделить на хронологические и тематические главы очень легко, поскольку Иван Васильевич обычно не брался за новую государственную задачу, не покончив с предыдущей. Великий князь всегда твердо знал, чего он хочет и какими средствами будет этого добиваться. Он, безусловно, обладал незаурядным стратегическим мышлением, строил свои планы задолго и надолго, и планы эти, даже самые трудные, всегда бывали реалистичны. Фоном всей деятельности Ивана III были усилия по преобразованию конгломерата неоднородных, по-разному устроенных русских областей, в единое государство, по созданию властной пирамиды, увенчанной фигурой абсолютного монарха. Эту работу государь вел кропотливо, терпеливо и непрестанно, с первого и до последнего дня своего долгого княжения. Иван был истинным архитектором второго русского государства. Глава «Московский государь» посвящена трудам Ивана III по строительству жестко централизованного, самодержавного организма власти. Затем в хронологическом порядке идут главы, в которых описаны три большие кампании, осуществленные Иваном III: новгородская, татарская и литовская. Именно они заложили фундамент Великого Царства и определили будущее страны. Государе, конечно же, во все годы приходилось одновременно заниматься и новгородскими, и татарскими, и литовскими делами – Однако, будучи человеком методичным, он на каждом этапе считал приоритетным только одно из этих направлений. Проблема Новгорода в целом решилась к 1480 году. Татарская проблема — к 1487. И в дальнейшем, до конца жизни, Иван был главным образом занят Литвой. Соответственно, построено и повествование. Еще три главы отведены темам, без которых рассказ об этом важном периоде русской истории был бы неполным. Изменением во внутренней жизни страны, становлению русской внешней политики и взаимоотношениям светской власти с церковью. Однако прежде всего давайте познакомимся с живым человеком, которому было суждено осуществить грандиозную задачу возрождения русского государства. Иван III. Васильевич. В жизни. Государственный семьянин. Наследник и преемник невыдающегося Василия II родился 22 января 1440 года. По святцам это был день памяти апостола Тимофея, и прямое, то есть крестильное имя княжича было Тимофей. По древней традиции получил он и еще одного небесного покровителя, Иоанна Златоуста, честь которого был наречен Иваном. Под этим вторым именем он и остался в истории. Мать Тимофея Ивана, Мария Ярославна, происходила из Серпуховской ветви Московского княжеского дома. Мальчик был на четверть литовцем, правнуком великого Витовта. До зрелых лет дожили еще пятеро детей Василия II, Юрий Молодой, Андрей Большой, Борис, Андрей Меньшой и Анна. В жизни всякого монарха семейное и государственное переплетены. Родственные и брачные связи не бывают частным делом. А у Ивана III государственный интерес находился на первом месте и, похоже, всегда брал верх над личными чувствами. В этом он выгодно отличался от многих последующих российских властителей. Иван Васильевич никогда не был просто семьянином. Мужем, братом, отцом, дедом он был государственным. Семьянином. Мы должны все время об этом помнить, оценивая его поступки по отношению к родственникам и в особенности к родным братьям, с которыми Иван, если того требовала государственная необходимость, обращался как с врагами. Детство княжича было тревожным. Ему было всего пять лет, когда неосторожный Василий Васильевич угодил в татарский плен, едва не погубив Московское княжество. В следующем году настали еще более бурные времена. Вернувшийся из плена великий князь был свергнут с престола кузеном Дмитрием Шемякой, ослеплен и заключен в темницу. Маленького наследника было увезли, но потом выдали врагам, и он разделил с отцом заточение. Затем свергнутого Василия, получившего за незрячесть прозвище «Темный», вместе с семьей отправили княжить в захолустную Вологду, где слепец начал готовиться к новой гражданской войне. Чтобы заручиться поддержкой тверского князя Бориса Александровича, он пообещал женить семилетнего Ивана на тверской княжне Марии, которая была еще младше. Вскоре после возвращения на престол слепой Василий провозгласил маленького сына с соправителем. Так что Иван титуловался великим князем, начиная с 1449 года. Трудно сказать, с какого возраста его стали привлекать к обсуждению государственных дел, но произошло это очень рано. Уже в 12 лет он участвовал в военной экспедиции против Шемеки. Вернувшись из похода, Иван женился на Марии Борисовне, то есть формально стал взрослым. Василий Темный сделал девятилетнего ребенка своим соправителем, чтобы в будущем избежать обычной для того времени междоусобной войны за наследия. Младшие братья, вечный источник опасности, должны были привыкнуть к особенному положению старшего. Однако эта мера, предпринятая во имя государственной стабильности, оказалась мудрой и еще в одном смысле. В 1460 году она спасла великого князя от гибели. Враждой с Новгородом, давшим приют упрямому Шемяке, Великий князь в конце концов склонил купеческую республику к покорности, отобрал у нее часть земель, взял большую контрибуцию, а через некоторое время со свойственной ему беспечностью явился в ненавидящий его город с небольшой свитой, да еще в сопровождении двух сыновей, Юрия Молодого и Андрея Большого. Новгородцы решили воспользоваться столь удобной возможностью и убить своего обидчика вместе с княжичами, тем самым повергнув Москву в смятение и хаос, Но новгородский архиепископ Иона отговорил заговорщиков, сказав, что убивать государя бессмысленно, поскольку его старший сын Иван остался в Москве и сумеет удержать власть в своих руках. Из этого следует, что в 20 лет Иван Васильевич был соправителем уже не только номинально, но и фактически, и об этом знала вся страна. Вот почему во книжении Ивана после смерти отца 27 марта 1462 года, произошло без каких-либо осложнений. И чувствовал он себя на престоле настолько уверенно, что даже не озаботился впервые в московской истории и спросить ярлык у хана. Именно этим историческим моментом, а не 1480 годом, как принято считать, пожалуй, следует завершать эпоху татарского владычества над Русью. Тогда же фактически рождается второе суверенное государство. Раз и навсегда определенного порядка престола наследия на Руси не существовало. И всякий раз после смерти предыдущего великого князя возникал раздор между претендентами, которые в прежние времена часто обращались за поддержкой к внешней силе, татарам. Но для независимой страны вопрос династической преемственности имел первостепенную важность. Особенно в той системе самодержавной власти, которую всю жизнь строил Иван Третий. В последний период его правления из-за неопределенности порядка наследования в стране произойдет серьезный кризис. Чтобы разобраться в его истоках, нам придется подробно рассмотреть матримониальную жизнь Ивана Васильевича. Итак, В 1452 году, исполняя обязательства перед союзником, Василий Темный женил наследника на Тверской княжне Марии. Брак был политическим государственным. Благодаря ему Тверь, прежняя соперница Москвы, становилась ее сателлитом. Очень рано, чуть ли не 14-летней, Мария родила юному Ивану сына, которого называли Иван Молодой. В 1470 году, повторяя удачный прием своего родителя, государь сделал наследника соправителем. Но к этому времени великий князь овдовел. Мария Борисовна умерла в 1467 году и готовился вновь сочетаться браком. История второй женитьбы Ивана Васильевича настолько интересна и имела столь важные последствия для русского государства, что заслуживает обстоятельного рассказа. К этому времени положение Ивана, владетеля сильного и богатого государства, очень сильно переменилось по сравнению с 1447 годом, когда обручение с Тверской княжной считалось большой удачей. Невест по статусу равных такому жениху на Руси не имелось. Поэтому было желательно найти новую супругу за пределами страны, в иноземных венценосных домах. Проблема заключалась в том, что в Европе Почти повсеместно утвердилось католичество, и православную принцессу отыскать было трудно.